Эти ведомства были, собственно, единоличные и временные правительственные поручения. Каждый из них управлялась тем или другим лицом, бояриным введенным, которому князь поручал, приказывал известную часть своего дворцового хозяйства. Эти единоличные поручения главных приказчиков теперь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 то есть кого рассудить, судья не вправе, о том сказать великому князю или отослать его к тому судье, которому, которые люди приказаны ведать. Судьи – начальники приказов, как они и после назывались. У каждого судьи свой дьяк, секретарь, разумеется, с подьячами, то есть своя канцелярия и свои люди, то есть дела, которые ему приказаны ведать, свое ведомство.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 По частным делам за условленное вознаграждение. Посул, посулить, обещать. Дела, подлежащие суду великого князя, по статье судебника, могли разрешаться лицами, кому князь великий велит. Это, очевидно, удельные приказчики. Адхок на данный случай.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 точнее бюрократический характер, чем политический. Приказы были постепенным развитием, осложнением дворцовых ведомств.